К тому времени, когда пришел Костя Семашко в кожаном пиджаке, привезенном из Москвы, Вадим Соловьев узнал об Америке многое. Как сесть на Велфер, как бесплатно получить в синагоге подушку и зимнее пальто. Лир пригласил его к себе жить. Володя Бромберг подарил ему карманные электронные счеты, без которых, по словам Володи, ни один настоящий американец не выходит на улицу. Витя Польских... Тоже сделал ему подарок. Большой металлический Маган Давид на цепочке. К концу третьей бутылки Вадим Соловьев выслушал минимум по разу от каждого из присутствующих, что Америка — великая и могучая страна, лучше которой нет на целом свете. Это Вадиму Соловьеву рекомендовалось присутствующими принять к сведению и запомнить, чтобы с ним в дальнейшем не случилось и как бы ни сложилась его новая жизнь. Тот вытекало из их слов, кто этого не усвоит с первого же шага, никогда не избавится от чувства собственной неполноценности и окажется в конечном итоге в страшном проигрыше. Так утверждал самогонщик на Велфере Костя Симашко, и поиски с Глозманом с ним соглашались. Тоже твердил как ежедневную молитву и Володя Бромберг. По красному синем синим лицу Лира можно было догадаться, что и он считает Америку страной более необыкновенной, чем все прочие страны. «Я хочу заработать здесь свой миллион», сказал Витя Польских, торжественно и упрямо моргая глазами, «а потом уехать жить в Израиль, сидеть там на берегу моря и, может, немного писать. Я прямо из Вены туда бы уехал, но жена была против. Вы же знаете мою жену?» Он погладил жену по круглой спине. «Но теперь я ей благодарен, потому что точно знаю, чего хочу. Миллион и уехать в Израиль». «А я хочу. На остров Борнео», — сказал Лир, покачивая водку в фужере. «Нет-нет, я не шучу. Я действительно хочу туда поехать. Больше я ничего не хочу. Это все». «Каждому свое», — изрек Костя Симашко. «Я не хочу в Израиль и на Борнео тоже не хочу». Я хочу открыть туристское бюро. Если я не брошу самогонный бизнес, я через год умру от цирроза печени. Не предвидят люди свой конец. Гадают, гадают. Так хотят догадаться и ошибаются. Костя симашка покается. Получит работу в нью-йоркской газете «Голос Родины». Вернется в Советский Союз и умрет на 53-м году жизни, подавившись куском шашлыка в московском ресторане «Союза писателей». В «Некрологии», опубликованной литературной газетой, он будет назван выдающимся мастером поэтического перевода с грузинского языка на русский, а его эмигрантском прошлом там не будет сказано ни слова. «Ну ладно, на чистоту так на чистоту», — сказал Володя Бромберг и улыбнулся. Он улыбнулся впервые за сегодняшний день, и Вадим прислушался заинтересованно. «У хозяина нашего маркета есть дочка. Очки — большой зад. Так вот, я хочу на ней жениться. Больше всего на свете я хочу жениться на этой дочке. Я видел ее всего три раза, но я люблю ее папу. Он великий человек». Сообщение о планах Володи Бромберга было встречено сочувственными улыбками. Водка развязала языки, распустила мысли. Настроение у всех было чуть-чуть мечтательное. — Мечты, мечты! — продекламировал, как со сцены Лева Дупель. — Жизнь — это полное собрание трагедий. И вот пример одной из них. Сокол так любит суслика, а суслик совсем не любит сокола. Я вам, ребята, так скажу. «Мне бы получить на год бесплатные талоны на завтрак, обед и ужин в каком-нибудь китайском кабаке?» «Ты меня послушай, Вадим. Я рассуждаю, как настоящий американец и реалист». Гости обратились к Вадиму, желая послушать, что тревожит его душу в первый день приезда в Америку. «А я мечтаю вот о чем», — покусывая губы, сказал Вадим Соловьев. «Сесть на лошадь и ехать все равно куда». «Ехать и все. А потом, когда деньги все кончатся до копейки, съесть лошадь». Представив себе Вадима Соловьева, пожирающего лошадь, гости потрясенно молчали. «А в этом что-то есть», — сказал, наконец, Лева Дупель. «Ей-богу, в этом есть нечто. Ехать, ехать, а потом срубать верную лошадь. Ты умеешь на лошади?» «Нет», — сказал Вадим, — «не умею». Лир придвинулся к нему, прохрипел. Вадим, возьми меня с собой. Я поеду на осле. Вот увидишь, мы доберемся до Борнео. После Вадима никому уже не хотелось рассказывать о своих мечтах на будущее. Вернулись к водке, к рыбцу. Жуя, застольщики как бы невзначай, но пристально поглядывали на Вадима Соловьева. Нет. С такими мыслями в башке он никогда не станет настоящим американцем. Ему бы ехать в другую сторону на своей лошади, не в Америку. Только один лир, казалось, не был ничем озабочен. Подливая и подкладывая Вадиму, он словно бы прислушивался к тому, как за стеной хрумкает овсом лошадь и постукивает копытцами осел. Вещи не мешали лиру жить». Когда их становилось слишком много, часть из них, ту, которая поближе к выходу, Лир просто выволакивает на улицу и оставляет у подъезда на обочине тротуара. Так он выволок пружинное кресло-кровать, ореховый столик для телевизора, напольную вешалку на пять рожков и бронзовый стояк с хрустальными висюльками неизвестного назначения. Их место вскоре заняла белая садовая качалка с подушками, четырехэтажный ящик для обуви и бильярдный стол без шаров и без киев. Отодрав один борт, в один Соловьев разложил и расставил на зеленом со следами мела сукне пишущую машинку, бумагу, копирку, ручку и карандаш, ластик и большую эмалированную кружку для чая. Лир, покопавшись в кухонном шкафу, набитом разномастной посудой, Предложил было ему роскошный фарфоровый сосуд на четырех золоченных львиных лапах и с изображением чайного клиппера на боку, но Вадим решительно отказался. Простая эмалированная кружка напоминала ему его московскую конуру с ее убогим родным бытом. Друзья знакомые и знакомые знакомых, заглядывая к Леру с бутылкой или просто посидеть, рассматривали вещи, делавшие комнату в точности похожей на мебельный склад, со дела, с интересом отмечая появление новых и исчезновение старых предметов. Многие из этих людей и притаскивали сюда с добрым сердцем столы, шкафы и лежаки, вынесенные прежними владельцами за ненадобностью на тротуар. «Вот очень еще приличный комод», — объясняли они Лиру, втаскивая рухлядь в дверь. Больше они никак не могли порадовать Лира и проявить к нему свою заботу. А сам Лир ничего к себе не тащил и не нес. Даримое он принимал с благодарностью и с добрым словом, однако же и доброте бывает предел. Когда вслед за мебелью последовали ношенные, но вполне еще приличные костюмы, пальто и башмаки, он увязал одежду в тюки и выкинул в помойку. Мебель ему не мешала а одежда мешала. Лишняя пара штанов немедля переводила его, как ему казалось, в разряд собственников, а само это понятие «собственник» существовало для него только с отрицательным знаком. Он считал, что раз человеку даны две ноги, ему ни к чему четыре штанины. Жизнь же в складе, по которому и передвигаться надлежала с опаской, чтобы не набить себе синяков и ссадин, вполне его устраивала. Эта жизнь была достаточно удалена от его представлений о мещанском уюте. Вадим Соловьев писал и пил чай, сидя за бильярдным столом, и помогал Лиру двигать вещи, перемещая наиболее обременительные из них поближе к выходу. По утрам никто не мешал хозяину и гостю, и Вадим читал Лиру куски прозы, написанные накануне. «Лир сопел, сипел» фукал противоастматическим приспособлением и делал замечание, которое Вадим слушал в полуха. Новую вещь, рассказ страниц на 15, Вадим намеревался закончить к концу недели, дать ему вылежаться 2-3 дня и прочитать его на литературном вечере в книжном магазине на Брайтон-Бич. Этот вечер устроил ему Витя Польских, воспользовавшись своими деловыми связями, Хозяин русского книжного магазина оказался связан какими-то таинственными торговыми нитями свитей польских, хотя на первый взгляд ничего общего между калачами и книжками не было и быть не могло. Видя недоумение Вадима, Витя долго и обстоятельно объяснял ему систему распространения избыта товаров на Западе, но Вадим только досадливо тряс ногой, а услышав, как бывший телередактор обзывает книгу товаром, и вовсе отвернулся. «Ну ладно, ты все равно в этом ничего не поймешь», сказал тогда Витя Польских и пожал плечами. А евреи, между прочим, вот что говорят по этому поводу. «Нет книги без хлеба, нет хлеба без книги». Так или иначе, но вечер должен был состояться, и Вадим Соловьев готовился к нему как к собственному дню рождения. Сидя за бильярдным столом на строгом пианинном табурете, он с волнением и радостью представлял, как будет читать, как потом будет отвечать на вопросы собравшихся на его вечер, и как, может быть, потом, когда все уже закончится, к нему подойдет представитель издательства «Плот» и предложит напечатать у них книгу. «Гулянье по Нью-Йорку» не увлекали Вадима Соловьева. Нью-Йорк не Париж, здесь все одинаково, как деревья в лесу. Тот лишь факт, что дом насчитывает 110 этажей, а не стоили 99, не оказывал на Вадима никакого действия. Ну, 110, так 110, все равно сосчитать невозможно. Кроме того, происшествие в итальянском квартале напугало его и насторожило. Произошло это вскоре после вечеринки у Вити Польских. Володя Бромберг заехал за Вадимом к Лиру. Сказал, «Тут внизу ребята. Поехали, поглядим витрины, а потом выпьем капучино в итальянском квартале». Лир от витрины кофе отказался категорически, а Вадим поехал. Даже как-то неловко не смотреть в Нью-Йорке витрины. «Где же их еще смотреть, как не в Нью-Йорке?» Это ведь как бы часть местной жизни, раз ребята ни с того ни с сего едут смотреть витрины. Ребята оказались с женами и детишками на трех машинах. Выгрузившись где-то в центре Манхэттена, долго бродили вдоль витрин и фотографировались на их фоне на память. Вадим фотографироваться не хотел. В витрины глядел с холодной ненавистью, то ли к бесчисленным товарам, То ли к самому себе. Зачем поехал? Почему не остался сидеть с лиром за бильярдным столом? Детишки, как угорелые, бегали по тротуару, толкались и требовали мороженого, и это еще более раздражало Вадима Соловьева. Наконец, с неторопливым осмотром было покончено, и все двинулись в итальянский квартал. Машины негде было поставить, долго кружили по узким грязным улочкам неприятно напоминавшим Италию. Шумно и придирчиво обследовав пяток кафе, остановились на неопрятной кондитерской с нечистыми столами и громоздкими официантками с белыми мускулистыми руками, открытыми выше локтя. Водку, принесенную собой, тихонько разлили по чашкам и запили жидким кофе, заживали засохшим миндальным пирогом. Нашли себе занятия и детишки – Толпясь у игорных автоматов, они азартно нажимали на кнопки и рычаги, и с экрана доносились звуки приглушенной пальбы. То ли там шел воздушный бой, то ли дрались бандиты. Время от времени кто-то из детишек подбегал к родителям и нудно и плаксиво требовал монетку для продолжения игры. Один ребенок, маленький тяжелый толстячок с ячменем на глазу, делал это особенно противно. Он цеплялся за материнские рукава, конючил и топотал толстыми ножками по полу. Не без сопротивления, получив деньги, он мгновенно успокаивался и возвращался к автомату. И вновь неслась с экрана красивая и волнующая пальба из кольтов и автоматических пушек. Вадим испытывал напряжение, как на скользком льду. «Свалишься? Не свалишься?» Из-за своей чашки, поднесенной к рту, он неотрывно наблюдал за странным, то ли пьяным, то ли одурманенным чем-то человеком за соседним столиком. Человек этот мелкими глотками цедил воду из высокого стакана. Казалось, ему больше хотелось сидеть за столом и что-то сосредоточенно представлять себе, чем пить воду. Он, пожалуй, едва ли был пьян от вина или водки. Этот человек в грязной жакейской кепке, надвинутой на лоб. Вадим Соловьев еще не сталкивался в своей жизни с наркоманами, но глаза в тени жакейского козырька, мутно мерцающие, смотрящие вовнутрь глаза, навели его на мысль, что перед ним наркоман. Это открытие насторожило Вадима Соловьева, много читавшего книг о наркоманах и об их чудных и чудных видениях об их необъяснимых поступках, вызванных какими-то таинственными движениями души. Вот от этого жокея с опаловыми глазами можно было ждать чего угодно, вплоть до скандала или прямого нападения. Помятое, покрытое жесткой редкой шерстью лицо жокея не могло вызвать доверие даже у слепца. Как бы сшитое из небрежно подобранных лоскутов кожи, Оно выражало, тем не менее, абсолютное самодовольство, и только желваки на скулах вздувались и опадали, вздувались и опадали, как будто жакей грыз железные орешки. Никто, кроме Вадима, не обращал на него внимания, да и ему не было никакого дела до окружающих его людей. Свободно сидел он за столом, и его жилистые волосатые руки с массивными кистями далеко высовывались из коротких рукавов плаща. Проходя мимо него, толстый ребенок споткнулся о его отставленную ногу в большом башмаке, и жакей, как бы связившись от этого случайного толчка из далеких сфер, уже почти осмысленно проследил ход толстичка к матери и дальнейший его ход от матери к игральному автомату. Услышав приятный звук кинострельбы, Он вдруг ухмыльнулся и, не убирая рук со столешницы, сцепил корявые пальцы на манер пистолета. Крючком указательного пальца правой оттянул большой палец левой, а указательный палец левой вытянул дулом. «Па!» — сказал жокей. «Па-па!» И руки его, сцепленные пистолетом, дернулись, как от отдачи при стрельбе. Никто, кроме Вадима Соловьева, не обратил внимания на эту затею Жакея, А Вадим с беспокойством наблюдал за тем, как жакей все более увлекается игрой. Как он, чутко и нервно прислушиваясь к экранной стрельбе, уже отвечает на нее автоматными очередями, и его вначале едва слышное «па» превращается в раскатистое «трах-тах-тах». Толстячку, как видно было, отведено определенное место в этих маневрах, Единственно, на него жокей поглядывал с откровенным интересом. Прочие же люди как бы вовсе здесь не сидели, не жевали и не глотали. Вадим Соловьев был рад этому обстоятельству. Он не входил в круг интересов жокея. А жокей тем временем все более увлекался. Он вертелся как заведенный и посылал по всем направлениям одиночные выстрелы и целые очереди, и поглядывал на Толстячка поощрительно, как на ловкого партнера. «Пускай мальчик перестанет!» Перегнувшись через стол к матери Толстячка, сказал Вадим, «а то этот тип в кепке, кажется, взбесился». «Но это его дело», сказала женщина. «Тут много таких, вы просто еще не привыкли». Руки Жокея тряслись, как будто он удерживал работающий пулемет, Лицо его выражало ярость и злобу. Стол перед ним ходил ходуном. Вадим незаметно отодвинулся вместе со стулом, чтобы можно было побыстрее вскочить на ноги в случае необходимости. Миг спустя, мягким кошачьим движением, Жакей выудил из внутреннего кармана плаща большой наган и, не целясь, выстрелил в экран игрального аппарата. Ошарашенные дети не сообразившие, впрочем, в чем дело, отхлынули к родительскому столу, тесняя и толкая детей, родители бросились к двери и вывалились на улицу к поджидавшему их там Вадиму Соловьеву со сведенными кулаками. Более всего Вадиму хотелось дать по шее толстячку, только сейчас взявшемуся кричать и плакать. «Бежим!» — приказал Володя Бромберг, и вся стайка переместилась на угол квартала. — Может, полицию вызвать? — предложил Вадим. — Не надо, — решительно воспротивился Володя Бромберг. — Это здесь не принято. Сами пусть разбираются. Они и разбирались. Двое причистых молодых людей с круглыми черными глазами, неизвестно откуда взявшиеся, стукнули жокея короткой кожаной палкой по голове и потащили его из зала кафе в подвал а в итальянском квартале никто не реагировал ни на стрельбу, ни на насилие, учиненное над Джокеем. После этого случая Вадим Соловьев потерял охоту бродить по Нью-Йорку, наблюдая жизнь этого города. На Брайтон-Бич он попал лишь за полчаса до начала своего вечера. Володя Бромберг провез его по набережной, мимо магазинов под русскими вывесками, мимо русских киосков и ресторанов, мимо горстки пожилых одесситов, танцующих прямо на мостовой танго под патефон. Вадим подивился такому проявлению веселья, но тут же забыл о нем. Он волновался, нервничал. Как пройдет вечер? Как будут слушать? Рассказ он выбрал непростой, с горчинкой. О московской девчонке, работающей посудомойкой в кафе «Синяя птица», и безответно влюбленный в ослепительного трубача из оркестра. Так вот этот трубач, женатый человек, не имеющий однако же постоянной привязанности, крадет деньги из кассы кафе. Ему грозит тюрьма. И тогда посудомойка, девушка в изначальном понимании этого слова, пересыпает за стопочку мелких купюр с отвратительным и старым гардеробщиком кафе, а потом всю ночь до утра занимается проституцией то в такси, то в подъездах. К утру, растерзанная, еле живая, она приносит деньги трубачу, а трубач к этому времени уже не нуждается ни в каких деньгах. Он выплакал у нелюбимой жены цигейковую шубу для продажи и, не разобравшись, в чем дело, просто-напросто выталкивает посудомойку за дверь. В рассказе Вадим вкусно написал посудомойку и ее несчастную ночь, а трубач получился, пожалуй, слишком ослепительным. Впрочем, и трубач, и посудомойка были лишь фоном, а речь шла об идиотизме нравственного подвига. К обсуждению этой темы Вадим Соловьев и хотел свести разговор с читателями. Прочитав на двери магазина писанный от руки плакат «Встреча с писателем Вадимом Соловьевым», Вадим еще больше разнервничался. Ах, как жаль, что старик Лир не поехал с ним сюда. Отказался под каким-то пустячным предлогом. Ничего у него не болело более, чем обычно. Просто он боялся, что Вадима ждет провал и не желал присутствовать при нем. А Вадим, напротив, был уверен, что тема идиотизма нравственного подвига близка вчерашним русским людям, тем более евреям. Над этой темой надо думать, рассматривать ее и так и эдак, поворачивать разными гранями к свету. Магазин был заперт, войти в него было нельзя. Прижавшись лбом к дверному стеклу, Вадим Соловьев рассматривал случайное помещение, полки, на которых можно было бы с тем же успехом расставить банки с огурцами или разложить рулоны мануфактуры, за 10 минут до начала прикатил на видавшем виды «Мустанге» хозяин магазина, Молодой человек в кепке, похожий на кого угодно, только не на книгопродавца, каким представлял его себе Вадим Соловьев. — Ну, давай, — сказал торговец, отпирая магазин. — Поехали. Сейчас наша кавалерия подтянется. Сказали им, всем в семь в придут к финишу. То ли он раньше играл на скачках, этот парень, то ли сам бегал. — Они всегда так опаздывают, — сурово справился Вадим Соловьев, — «Евреи же!» — беззаботно пожал плечами торговец. «Придут, куда денутся? А чего им еще делать?» Вадим не стал рассказывать торговцу, что он ждет на свой вечер вовсе не тех людей, которым нечего делать. Хорошо, что Лир не поехал. Он, Вадим Соловьев, провалился бы под землю со стыда, если б дядя Саша послушал проклятого торговца и увидел эту дренную лавку, именуемую «Книжный магазин». В магазине было сыро и сумрачно, пахло то ли мышами, то ли хозяйственным мылом. Очевидно, совсем недавно здесь действительно торговали отнюдь не книгами. Посреди помещения расставлено было десятка-полтора складных алюминиевых стульев. «Ангар что надо!» — похвалил свою лавку торговец, и Вадим усомнился. «А скакал ли он? Может, служил в армии и в авиации?» Вадиму вдруг неизвестно зачем захотелось узнать, «Чем занимался этот парень раньше в России? Скакал? Летал? Спекулировал чем-нибудь?» «Овес почем?» — сказал Вадим Соловьев, словно бы обращаясь к самому себе. «Он плохо разбирался в конском деле». Торговец посмотрел на Вадима с интересом. «Толя меня зовут», — сказал торговец. «Толя Гриншпун. Так что будем знакомы».